посреди пиа гюнта вторая скрипка позеленела и на минутку выбежала из зала штормила но инет редко укачивала а сильвия наклеила лечебный пластырь однако тотчас же вернулась на место и продолжила свою партию словно ничего не случилось двадцать слушателей дружно воскликнули браво после концерта инет потратила семь, семь процента выигрыша приобретя у элегантной стойки на выходе кассету с записями этого квартета и отведала бесплатную рюмочку «Спёгга» — шведского ликера, на рекламу которого недавно было затрачено 15 миллионов долларов. «Спёгг» отдавал водкой, сахаром, хреном. Собственно, из них он и состоял. Соседи по стойке морщились удивленно и неодобрительно, однако у «Инит» и «Сильвии Спёг» Вызвал приступ безудержного смеха. Специальное угощение объявила Сильвия. «Спёк? Бесплатно? Попробуйте спёг «Уф!» — с трудом выдохнула инет. У нее перехватило горло. спёг Потом они направились на променад Ипсон на десятичасовое мороженое. В лифте Иннет показалось, что судно не только ритмично поднимается и опускается, но и крутит носом, словно человек, которому поднесли к лицу что-то гадкое. Выходя из лифта, она чуть не упала, споткнувшись о мужчину, который полз на четвереньках, будто затеял какую-то игру. На спине его футболки красовалась надпись «Они промазали». Разносчица в белой шляпке подала Иннет — Крем с соду с мороженым, после чего женщины начали разговор на семейные темы. Диалог состоял преимущественно из вопросов. Едва почуяв, что собеседник уклоняется от рассказа о своих близких, Иннет имела обыкновение безжалостно выжимать информацию. Сама бы она умерла, но не призналась, что дети принесли ей разочарование. Однако разочарование других родителей, скандальные разводы, наркомания, банкротство детей доставляли ей утешение. С виду Сильви Рот было нечего стыдиться. Сыновья в Калифорнии, один врач, второй компьютерщик, оба женаты. Но почему-то в разговоре она избегала этой темы, проскакивала ее опрометью, словно раскаленные пески, — Ваша дочь училась в Суорт-море, — сказала Сильвия. — Некоторое время кивнула и нет. — Значит, пятеро внуков? — Бог ты мой! — Сколько же младшему? — В прошлом месяце два годика исполнилось. — А у вас, — парировала Сильвия, — внуки есть? — У нашего старшего, Гарри, три сына. — Интересно, значит, пять лет разницы между самым младшим и тем, что перед ним... Почти шесть вообще-то. А тот сын, который в Нью-Йорке? Про него мне тоже любопытно узнать. Вы видели с ним сегодня? Да, он приготовил замечательный ланч, но нам так и не удалось побывать в его кабинете в Уолл-стрит-джорнал, где он теперь работает. Погода подвела. А вы часто ездите в Калифорнию? Внуков повидать? Тут Сильвия начисто утратила желание играть в эту игру. Замерла, уставившись в пустой стакан из-под содовой. «Сделайте мне одолжение, инет», — попросила она. «Пойдемте наверх. Выпьем по рюмочке на сон грядущий». День инет начался в пять утра в Сен-Джуде, но она не из тех, кто отказывается от заманчивого приглашения. Наверху в баре Лагерквист. Их Сильви обслуживал гном В кожаной безрукавке и рогатом шлеме он уговорил их отведать морожковый аквавит. «Я хочу кое-что вам рассказать», — начала Сильвия. «Я должна рассказать кому-нибудь на корабле. Но только вы об этом не гугу. Вы умеете хранить секреты? У в этом я мастак». «Ладно», — кивнула Сильвия. «Через три дня в Пенсильвании состоится казнь». А еще через два дня в четверг у нас с Тедом сороковая годовщина свадьбы. Если спросить Теда, он вам скажет, что... Потому-то мы и поехали в круиз отпраздновать юбилей. Так он скажет. Но это неправда. Если и правда, то для Теда, а не для меня. И нет, стало не по себе. Этот человек которого казнят, — продолжила Сильвия Рот, — убил нашу дочь. — Нет. Ясный синего глаз придавал Сильвии сходство со зверьком, красивым, трогательным зверьком. Мы с Тедом поехали в круиз, потому что у нас проблемы с этой казнью. Проблемы друг с другом. — Нет, нет, что вы такое говорите? — Инет вздрогнула. — О, я не могу слушать, не могу... Сильвия спокойно приняла ее вспышку. «Простите», — сказала она, — «не надо было нападать на вас. Будем считать это затмением». Но Эннид же взяла себя в руки. «Нельзя упускать шанс сделаться наперстницей, Сильвия. Вам нужно выговориться. Я готова слушать». Она даже руки сложила на коленях. «Внимательнейшая слушательница. Рассказывайте, я слушаю». — Тогда вам надо знать кое-что еще, — продолжала Сильвия. — Я художник. Пишу оружие. — Вы вправду готовы слушать? — Да, с энтузиазмом, но не слишком уверенно, — закивала Иннет. — Надо же, гном представляет лесенку, чтобы добраться до бутылок. — Интересно. Много лет Сильвия занималась гравюрой, как дилетант. Дома, В сфорде она оборудовала солнечную студию, купила гладкий литографский камень, немецкий набор из двадцати рисов для гравировки по дереву, вступила в Уилмингтонскую гильдию художников и каждые полгода, меж тем, как ее младшая дочь Джордан из «Девочки сорванца» превращалась в самостоятельную молодую женщину, участвовала в выставках гильдии, продавая декоративные гравюры долларов по сорок за штуку а потом джордан убили и последние пять лет сильвия гравировала рисовала и литтографировала только оружие год за годом ружья пистолеты револьверы ужас ужас ахнула инет не скрывая неодобрения сломанное ветром тюльпанное дерево под окном студии обрастало ружейными прикладами и стволами Любой человек норовил принять очертания курка, предохранителя, барабана, рукояти револьвера. Абстрактная картинка оборачивалась следом трассирующего снаряда, пороховым дымом, разлетающимся осколками разрывной пули. Человеческое тело — целый мир, неисчерпаемый в своих возможностях. И так же, как любая его точка уязвима для пули, любая форма окружающего мира находит соответствие в деталях оружия.